Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. Сочинив для IT-факультета горесную историю про то, как пропал мой друг и про несуществующий имейл от него, который я якобы случайно удалила, для чего и вправду пришлось пустить искреннюю слезу. Я добилась того, что они проверили университетскую электронную почту Z, а ведь полиции сделать это не почесалось. Ни одного сообщения после того дня, как он исчез. Но, похоже, и до этого тоже ни одного. В январе вообще ничего, что крайне странно. Я-то была твёрдо уверена, что по какому-то делу переписывалась с ним электронно в первой неделе января, и уж точно пересылала ему январское расписание занятий. Я проверила свою собственную электронную почту, и там вообще ничего от За, вообще ни слова за несколько месяцев. А я знаю, что там что-то добыло. Я перерыла всё в его комнате, дождалась, когда на этаже было пусто. Взломать замок оказалось несложно, все внутренние замки в кампусе фигня. Ноутбук его там был, и я его, конечно, включила, но кто-то там уже до меня полазил и сбросил всё на заводские настройки по умолчанию. Даже защиты паролем не было. Все его файлы исчезли, все игры И это отличная картинка из бегущего по лезвию, которая у него была обоими на экране. Ничего. Только стандартный набор природных фоток. Это чёрт знает что. Поискала в комнате библиотечные книги, но ничего не нашла. Может, он взял их с собой в Нью-Йорк? С него станется. У него всегда была куча библиотечных книг. Единственной неординарной штукой, которую удалось найти... Оказался листок бумаги, валявшийся под кроватью. Он лежал под носком, так что его легко было проглядеть. Зая должно быть стирал раз в 2 дня. Даже одежда, разбросанная по полу, была чистой. И листок явно был вырван из того блокнота, который лежал на столе. Он весь исчеркан каракулями, как будто За делал заметки, занимаясь чем-то другим. Большей частью ничего не понять, но посередине рисунок. Ну, три рисунка. Пчела, ключ и меч. В одну линию сверху вниз. Расположены они в прямоугольнике, который вроде напоминает дверь. А может, это просто прямоугольник, художник из Зе, так себе. Пчела больше похожа на муху, Но по спинке у неё полоски, так что надо полагать, всё-таки это пчела. Мне показалось, что это может быть важно, поэтому я листок прикарманила. И ещё я украла его PS4, игровую приставку. Зуб даю, им не хватило ума, чтобы стереть то, что там. Но и Зе, видно, не хватило ума, чтобы, сохраняя игры, оставлять там подсказки. Или времени ему не хватило. или предусмотрительности, или чего-то еще. Детектив во мне сильно разочарован. И в ПСН, в профессиональной социальной сети, также ничегошеньки нет. Может, у него был свой секретный блокнот. Если так, то, скорее всего, он взял его с собой. Похожие вымышленные тайны, как их описывают в книгах, обеспечены большим количеством улик, чем та тайна, с которой столкнулась я. Ну, к примеру, уликами, которые приводят к другим уликам. Мне хотелось понять, в каком направлении следовать, найти путь. Но то, что у меня набралось, — это второсортные пустяки, которые вообще непонятно куда ведут. Ну, не знаю, что я ожидала найти. Может, человека какого-то, кому он написал и рассказал о своих планах. Или что это такое? Если, конечно, планы у него были. Может, и не было никаких планов. Зато я нашла тот благотворительный фонд, что устроил ту костюмированную вечеринку, на которую пошёл Z. Я придержусь версии, согласно которой он действительно на неё пошёл, ведь известно, что он зарегистрировался в отеле, потому что полиция это проверила, так что она не совсем уже бесполезна. Но фонд оказался сомнительным. Он собирает и раздаёт тонны денег на всякие литературные затеи, многие из которых звучат круто. Но когда я попыталась проследить их до источника или до человека, кто там директор или казначей или кто-то ещё, то выяснилось, что всё ходит по кругу. Одна благотворительная организация является частью другой, а та числится как дочерняя компания какой-то третьей. Прям лентами убьётся они фонд. и никак не удаётся выйти хоть на одну реальную личность. Можно было бы подумать, что головоломка сводится к отмыву денег, но я позвонила в несколько мест, и там все подтвердили мне, что пожертвования действительно получают, но никакой другой информации предъявить не смогли. В общем, я продолжала копать. Нарыла какие-то адреса, какие-то телефоны, но по одному номеру меня замучили музычкой, которая играла до одурения. А трубку никто так и не снял, а другие вовсе были отключены. Оказалось, что ближайший адрес, запрятанный на подстранице подстраницы одного из веб-сайтов, из тех, кстати, что недоступны для поиска, так что найти его по идее никак нельзя. Находится на Манхэттене. Я нашла этот дом в Иннете. Он сгорел через 2 дня после той вечеринки. Совпадением это быть. «Не может». Я отправилась на Манхэттен. Сфотографировала это здание, как смогла, хотя оно всё огорожено. Внешне выглядит целым, только окна пообгорели и стены в копоте. Очень жалко. Дом-то красивый. На нём вылезка с надписью «Клуб коллекционеров». Из дома напротив вышла дама выгулять собачку. Я спросила её про пожар. Она рассказала, что там было замыкание — И пожаловалась на состояние проводки в старых домах, в то время как её мопс по имени Бальтазар обнюхивал мне ботинки. Я спросила, что это за клуб, и она ответила, что клуб, по её мнению, частный, но что именно коллекционеры там собирали, ей неизвестно. Сказала, что видела, как люди входили и выходили, но не то чтобы часто. Ещё сказала, что туда всё время что-то доставляли, но потом, похоже, подумала, что не должна была этого говорить. И это правда имеет смысл, потому что такое мог бы сказать человек, который подсматривает за соседями из окна. Либо так, либо она решила, что подозрительно, что я пристаю к ней с расспросами. А я всего-то два вопросика задала про сгоревший клуб. И, в общем, они с мопсом отправились по своим делам. Или чего доброго ей примерещилось, что я поджигатель на стажировке. Там же на улице я набрала клуб коллекционеров в Пейсковике, но такой запрос слишком широк, чтобы из этого вышел толк. Единственное, что выяснилось это что в нескольких кварталах оттуда есть клуб филателистов с таким же названием. Но, насколько можно судить, в Инете это название с этим адресом никак не связано. Я зашла в проулок позади здания поглядеть, как к нему ещё можно подобраться, и умудрилась пройтись по проулку так, словно иду по делу, а не слоняясь. Надвинула капюшон поглубже, потому что там везде камеры, и хорошенько рассмотрела заднюю часть здания. Оно не такое протяжённое в глубину, как другие дома этого квартала, и поэтому у него за забором имеется заснеженный садик, который выглядел на удивление чисто. Хотя и по этому фасаду окна были разбиты, а задняя дверь заколочена досками. Ворота в саде ковные, затейливые, и там, где их створки сходились вместе, в самой сердцевине всех декоративных завитков располагался меч. Не думаю, что это ещё одно совпадение. Я вообще в совпадения больше не верю. После этого я долго гуляла. Шла, шла из центра вниз, Я оказалась у книжного стенда. Странным образом мне казалось, что я столкнусь там с З. Как будто он потерял счёт времени, просматривая книгу за книгой, увлёкся и не понимает, сколько прошло дней. И я довольно долго пробыла там в подвальном, слегка отдающем плесенью этаже, и мне всё время казалось, что кто-то наблюдает за мной или что совсем рядом находится именно то, чего мне так не хватает. Это глупо, но было полное ощущение, что нужная книга где-то там, и что если закрыть глаза и протянуть руку к полке, то книга окажется там, как раз на неё наткнёшься. Я поэкспериментировала пару раз, но ничего не вышло. Книги были просто книги и всё. Из книжного я пошла в фонарную башню, модный коктейль-бар Где разбираясь в меню, до того заморочила голову официанту, что он даже спросил, не бармен ли я, так что пришлось признаться, что просто я много пью. Там я воспользовалась местным Wi-Fi, чтобы в тёмную глубоко войти в сеть и нашла сайт, посвящённый теориям заговора, что-то вроде клуба любителей конспирологии, где на самом деле работают вполне здравомыслящие люди. Они быстренько В течение, скажем, 20 минут развенчивали большую часть благоглупостей, которые люди размещали на своей доске объявлений. Я зарегистрировалась под фейковым электронным адресом, вошла, я опубликовала следующее: Ищу информацию по пчела, ключ, меч. Жаль, я забыла сделать снимок экрана болда, но в течение 10 минут мне пришло три ответа. В одном меня обозвали тролём. Другой состоял из семи вопросительных знаков, а третий из смайлика пожимающего плечами. Минут 5 спустя мой пост был удалён, а в почтовом ящике у меня оказалось два сообщения. Первое от одного из админов, лаконично остерягало: "Не стоит". Я ответил, что это не спам, а просто вопрос. Админ снова ответил, написав: "Я знаю. Не стоит". Мне эффект тебе в это ввязываться. Второе сообщение от пользователя с буквенно-цифровым именем, за которым не числилось никаких других сообщений, состояло в следующем: Корона, сердце, перо. Савины король скоро прибудет.